от автора. Идея серии «Путь князя» возникла у меня давно. Она явилась результатом моих размышлений над серией кабинетных исследований по вопросу о религиозном мышлении. Я, как и многие из числа моего поколения, был воспитан в атеистическом духе и твердо знал, что религия – подпорка для неразвитого ума, опиум для народа что когда-то давным-давно люди, не особо много знающие о том, как на самом деле устроена природа, что такое молния или откуда случаются ураганы, не в силах объяснить это, посчитали все эти явления проявлением некой божественной силы. А потом над ними утвердились жрецы, которые стали тянуть из них все соки, угрожая гневом божьим и обслуживая интересы господствующих классов, помогая им держать в повиновении малообразованную массу. Все было просто, понятно и предельно логично. Однако, когда прессинг идеологического атеизма исчез, да и сам я стал несколько умнее, начали появляться вопросы. Например, почему нейрофизиолог Павлов, хирург Война-Ясенецкий, конструктор самолетов Туполев, знающий о физиологии, устройстве человеческого тела и аэродинамики вкупе с физикой и механикой, много-много больше подавляющего большинства людей того времени, при всем этом позволяли себе оставаться людьми, верующими в Бога. Сначала я подумал, что это была этакая фронда, то есть они веровали как бы в пику советской власти, провозгласившей, что Бога нет. Но затем выяснилось, что так или иначе в Бога верили такие ученые, как Эйнштейн, Планк, Леметр, Бор, Гейнсберг, Шпеман, Бузескул и многие-многие другие. Ничего себе неразвитые умы! Ничего себе необразованная масса! Им-то зачем фрондировать или цепляться за подпорку? Или вера – это все-таки не подпорка, а нечто другое? что никак не мешает, а может быть, и помогает человеку расти и развиваться. То есть человек, верующий, вполне способен не просто и не только верить, но и мыслить. Причем ничуть не хуже, чем самоуверенный и привыкший считать, что никакого Бога нет, и всему голова, уж прошу прощения за невольный каламбур, лишь его абсолютно суверенный и независимый разум атеиста. И религиозная картина мира не удел отсталых и неразвитых, а никак не менее, а может и более, любого другого, полноценный взгляд на наше мироздание. Вот такая версия у меня появилась. После чего я предпринял усилия для того, чтобы подтвердить ее или опровергнуть. И результатом этих усилий как раз и явилось появление идеи серии книг Путь князя. Но, как известно, от идеи до ее воплощения время и время. И следующим толчком, результатом которого явилось перерастание идеи в текст книг, оказалось мое знакомство с другой книгой под названием «Проект Россия». Впервые я узнал об этой книге из поста на моем сайте. Спустя несколько месяцев ко мне обратились из издательства с просьбой высказать свое мнение о ней а потом я познакомился с людьми, имеющими отношение к ее написанию. Не скажу, что принял ее на все 100% и подпишусь под каждым ее словом, но многое, о чем в ней говорится, созвучно моим мыслям. Я вообще стараюсь искать в том, что делают другие люди, скорее то, что меня с ними сближает, чем то, что нас разделяет. А главное, меня порадовало то, что такие книги не только начали появляться в России – но еще и, к удивлению, очень многих, оказались столь востребованы, что продаются стотысячными тиражами. Откуда появилась эта книга, не знаю. До меня доходили три группы версий. Во-первых, что это проект Кремля. Во-вторых, что это проект некой группировки, скорее конкурирующей с господствующими в Кремле. И в-третьих, что эта книга выросла из некоего документа, хранившегося на Афоне уже несколько сотен лет. И оказалось довольно неожиданной для наших властных группировок. Какая версия, мне кажется, предпочтительнее, вы уже знаете, исходя из моей книги «Путь князя. Атака на будущее». Этому есть много косвенных подтверждений. Например, как мне стало известно, проект «Россия» раздают паломникам на Афоне. Причем не только в русском, но и в нескольких греческих монастырях. Так эта книга оказалась тем самым толчком, который подвигнул меня перейти от бесплотной идеи к реальному делу. Возможно, и не только меня. И я ей за это благодарен. И жду продолжения.